262. Ищите и обрящите, просите и дастся вам, стучите и отворят вам, пламенно устремитесь и огненно учитесь хотеть, чтобы получить желаемое от владыки.